«Мне кажется, тут что-то большее». Близ улыбнулась. «Ты уже поела, Фаллум, милая, так почему бы тебе не пойти в свою каюту и не порадовать нас небольшой серенадой на флейте? Ты все прелестнее на играешь. Давай, давай». Она легонько подтолкнула Фаллум, и та вышла, но в дверях обернулась и задумчиво взглянула на Тревейза. Он посмотрел ей вслед с явной неприязнью. «Это существо!»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 Если мы присоединим ее к себе, пока она еще достаточно молода, то сможем многое узнать о солярианах, так что постепенно ассоциировать всю солярию. Это было бы очень полезно для нас. И тебя не беспокоит, что соляриане патологические изоляты, даже по моим понятиям, они не будут такими, став частью гея. Я думаю, ты ошибаешься, Близ. Я думаю, что солярианский ребенок опасен, и что мы должны избавиться от нее.